Флоренция, понедельник, 17 ноября 1494 года. Состояние графа Делла Мирандолы постоянно и неуклонно ухудшалось. У изголовья больного побывало много врачей, все они были единодушны во мнении, что жизненные силы покинули его тело. Уже несколько дней Феручо не оставлял друга ни на миг и терпел бесконечное стенание Джороламо Беневьени и краткие визиты другого Джороламо Савонаролы, Он уже давно смирился с молчанием пику, но теперь от того юноша, которого он любил и опекал, осталась всего лишь бледная тень. Джованни отказывался от еды и питья, закрывая глаза и плотно сжимая губы. Однако в это утро он, казалось, пришел в себя и слабым голосом позвал Феручу. Книга у тебя? Спросил он, удостоверившись, что в комнате никого нет. Да, в надежном месте. И только я знаю, где она находится. Я отправляюсь вслед за великой матерью, которая не пожелала открыться никому, кроме меня. Она права, время еще не наступило. Джованни, не поддавайся. Ты не можешь покинуть нас. Нам еще столько надо. Это уже от меня не зависит. Не бойся, я готов. Но обещай мне, обещаю все, что захочешь, ответил Ферруччо и взял его за руку. Она была такая худая, что под кожей ясно обозначались кости, как у старика, а ведь Джованни исполнился всего тридцать один год. Ты потомок человека, который мог бы изменить судьбы мира и внести в него покой, но тогда тоже было не время. Сохрани книгу, Ферручо, когда ты тоже будешь готов, как я. Передай ее сыну, и пусть так будет всегда — Демола станут хранителями истины о Великой Матери, пока кто-нибудь из них не решит, что время настало. Тогда свершится то, чего не смог сделать я, может быть, по воле самой Великой Матери. В этот день люди вернутся к жизни и узнают, что началом всего был акт любви, тот самый, который ежедневно повторяет любая женщина, рожающая дитя. Будет борьба. И те, кто создал Бога пугающего, преследующего и наказующего, сделают все, чтобы он снова одержал победу. Но если мое открытие станет всеобщим достоянием, они окажутся бессильны против любви и знания. Обещаю, Джованни, клянусь жизнью. И еще одно. Голос графа совсем ослабел. Прошу тебя, не давай в обиду Анджело Полициану. Он в опасности по моей вине, он... — Знает. — Джованни, я... — А теперь иди. Я хочу наедине поговорить с великой матерью, прежде чем встречу с ней. Ферручо послушно вышел, появилась Леонора и обняла его. Они выглянули в окно, сквозь кипарисы просвечивали крыши Флоренции, такие же красные, как закатное солнце, посылавшее на землю последние лучи. Их поразил легкий пьянящий аромат, разлитый в воздухе. — Как странно! — прошептал Феручо. Что, любимый? — Этот запах. Пахнет розами, но им еще рано цвести. Может, какая-нибудь дочь природы решила опередить своих сестер? — Может быть. — А помнишь, Джованни сказал однажды, что Савонарола предостерегал его от морозника ядовитой розы? Он цвел в монастыре, где убили Маргариту. — Я чувствую тот самый запах! но его не должно здесь быть. В миг, когда солнце коснулось горизонта, Леонора увидела зеленый луч, и ей показалось, что от солнца оторвался огненный шар и устремился к земле. В эту секунду умер Джованни Пико, граф Делла Мирандола.